«Увы», — вскричал доктор Ноэль, — «либо я ничего не понимаю, либо вы попали в руки самых отъявленных злодеев в Европе». «Бедный мальчик, в какую страшную ловушку вас толкнула собственная простодушие? К какому гибельному концу привел ваш неосторожный шаг?» «Ну а этот человек», — продолжал он, — «этот англичанин, которого вы видели дважды, а я подозреваю, что он и является скрытой пружиной всей этой истории, не можете ли вы его описать? старым или молод? Высокого роста или маленького? Но Сайлас, несмотря на свое необузданное любопытство, был начисто лишен наблюдательности. И то, что он мог сказать о наружности англичанина Мадам Зефирин, было настолько общо, что ровно никакого представления о нем не давало. «Я бы ввел...» «Наблюдательность во всех школах как обязательный предмет», — с яростью сказал доктор. «Для чего человеку даны глаза и дар речи, если он не может заметить и описать по памяти черты своего врага? Я знаком со всеми бандитскими шайками Европы и мог бы тотчас опознать его, и таким образом знал бы, каким оружием лучше всего вас от него защитить. Попытайтесь на будущее, бедный мой мальчик, развить в себе эту способность. Вы увидите, что она может пригодиться». «На будущее?» — уныло повторил Сайлос. «Как можно говорить о будущем человека, которого ожидает виселица?» «Юность, пора молодушия», — сказал доктор. «В этом возрасте человек склонен сгущать краски. Я стар и, как видите, никогда не отчаиваюсь». «Но кто мне поверит в полиции? – спросил Сайлос. «Разумеется, никто», — ответил доктор. «Судя по всему, вас запутали как следует, и с этой стороны ваше положение достаточно безнадежно». «С узкой точки зрения блюстителей закона вы окажетесь очевидным убийцей. Имейте еще в виду, что нам известна только часть замысла и что бессовестные заговорщики, несомненно, подстроили множество дополнительных улик, которые должны будут всплыть на следствие и доказать вашу неоспоримую виновность». «Значит, мне нет спасения, и я погиб!» – воскликнул Сайлос. «Я этого не сказал», – возразил доктор Нойл. «Ибо я человек осторожный!» «Ну а что делать с этим?» Спросил Сайлас, указывая на тело «Вот она, улика, на моей постели «Ее не объяснишь, от нее не избавишься «На нее невозможно смотреть без ужаса!» «Ужаса?» — повторил доктор «Ну нет!» «Когда ломается машина, именуемая человеческим организмом «Она оказывается всего-навсего машиной, хитроумной машиной» которую остается исследовать с помощью ланцета. Кровь, как только она застынет и запечется, перестает быть человеческой кровью. Мертвая плоть перестает быть той плотью, которая вызывает вожделение любовника или уважение друга. Все изящество, вся привлекательность, а также и весь ужас ее исчезают вместе с оживлявшим ее духом. Приучитесь смотреть на нее спокойно, ибо если плану, который я задумал для вашего спасения, суждено осуществиться, вам придется провести несколько дней бок о бок, с тем, что сейчас вас так ужасает. «Плану?» — Воскликнул Сайлас. Так у вас есть план? Ах, доктор, сообщите его мне поскорее, а то я совсем отчаялся. Доктор на этот раз не ответил ничего. и, подойдя к постели, принялся за осмотр тела. «Смерть не подлежит сомнению», — пробормотал он. «И, как я и полагал, карманы пусты, и с воротничка срезана метка портного. Работа добросовестная и ловкая. Счастье он небольшого роста». Сайлас слушал этот монолог с тревожным вниманием. Наконец доктор, окончив осмотр трупа, сел на стул и с улыбкой обратился к американцу. «С той минуты, как я к вам вошел, — сказал он, — несмотря на то, что мои уши и мой язык были все время заняты, глаза мои тоже несли неустанную службу. И вот я заприметил у вас в углу одну из тех чудовищных конструкций, без которых ваши соотечественники не появляются ни в одном из уголков земного шара. Я имею в виду ваш сундук. До настоящей минуты я никак не мог понять назначение этих монументов. И вдруг пелена приоткрылась». «Для удобства ли работорговли были они придуманы? Или для того, чтобы заметать следы слишком вольного обращения с охотничьим ножом, я еще не берусь сказать? Одно мне ясно во всяком случае. Такой сундук существует для того, чтобы заключать в себе человеческое тело». «Помилуйте», — воскликнул Сайлос, «неужели вы можете еще шутить в такую минуту?» «Пусть я и выражаюсь с некоторой долей игривости», — ответил доктор, — Но смысл моих речей в высшей степени серьезен. А поэтому, мой дорогой друг, потрудитесь первым делом опростать ваш сундучок». Подчинившись властной манере доктора Ноэля, Сайлас принялся выполнять его распоряжение. В одну минуту все содержимое сундука было свалено на пол беспорядочной кучей. Затем они вдвоем подняли труп с постели, Сайлос держал его за ноги. Доктор подхватил под плечи и, не без труда согнув его вдвое, запихнули в сундук. Общими усилиями им удалось закрыть крышку. Доктор собственными руками запер сундук и обмотал ремнями, между тем, как Сайлас побросал свои вещи в гардероб и комод. «Ну вот», — сказал доктор, — «первый шаг к вашему спасению сделан. Завтра, вернее, сегодня вам необходимо усыпить подозрительность портье, уплатив ему все, что вы задолжали за квартиру. Мне же доверьте принять меры, которые должны привести дело к благополучному концу. А сейчас я попрошу вас пожаловать ко мне. Я вам дам сильно действующие и вполне безвредное снотворное, ибо, что бы вас ни ожидало впереди, вам необходимо освежиться глубоким сном».